Глава 3 Прощание. Часть вторая. Просыпаться с ощущением, будто накануне попал в стиральную машинку в режиме отжима, похоже, стало традицией. Ильнар со стоном потянулся. Затекшие мышцы возмущенно взвыли. Все-таки спать надо лежа. Он кое-как разлепил глаза. За окном едва-едва начало светать. В комнате было сумрачно. И откуда взялось странное ощущение, что чего-то не хватает? «Ах да, ничего-то, а кого-то». Окончательно проснувшись, он огляделся, но напрасно. Киары не было. Видимо, ушла, пока он спал. Надо ж было так задрыхнуть, чтоб ничего не почувствовать. «Кстати, какого змея?» Очень спокойным тоном поинтересовался он. От Тару пришло ощущение удивленного внимания. Ильнар вздохнул. Какого змея ты меня усыпил? Это раз. И два. Какого змея я узнаю об этой твоей способности, когда я спать не собирался, а никогда приходилось глотать снотворное? Что касается второго вопроса, ты не спрашивал, а навязываться не в моих принципах. И что же случилось с твоими принципами вчера? С принципами ничего. «А вот тебе нужно было отдохнуть, что бы ты по этому поводу не думал!» Мак немного помолчал и хидным тоном добавил. «К тому же девушка все равно спала, так какая тебе разница?» Ильнар сердито засопел, но вредный колдун был прав. Выспаться действительно удалось, даже голова, о чудо, не болела. Вот только ощущение жара где-то в основании затылка осталось». Да и чешуя на шее, увы, не приснилась. Умывайся и приводи себя в порядок. Чем раньше вы отсюда уберетесь, тем лучше. Сомневаюсь, что Леру не в курсе, куда вы делись. «Думаешь, он уже все знает?» «Если бы знал, уже брал бы монастырь штурмом. Но он может догадаться в любую минуту. Если и не сам, то провидится, подскажет». Ильнар вздохнул и заставил себя подняться и включить свет. Белый круглый шар под потолком осветил смятую постель, полупустой кувшин на тумбочке, брошенный у окна рюкзак, встроенный шкаф, узор на дверцах, которого в точности повторял рисунок на стенах. На плитке в ванной узора не было. Синий кафель, белый фаянс. Ничего лишнего. Хорошо, что за 200 лет модернизировали не только библиотеку, но и сантехнику. Вот разве что краны в виде цветков и листьев слегка раздражали. Пока поймешь, как включить душ, замерзнуть можно. Хотя что-что, а замёрзнуть ему точно не грозит. Горячая вода, чтобы расслабить мышцы. Струйки скользят по чешуе, она прилегает плотно-плотно, и руки почти не чувствуют температуры воды. От запястья до локтя уже не осталось ни единого свободного участка кожи. По шее и плечам тоже помаленьку расползались отливающие перламутром дорожки. Лицо пока еще свободно, и снова нужно бриться. Интересно, когда чешуйки доберутся до подбородка, щетина перестанет расти? Холодная вода, чтобы освежить голову и хоть немного пригасить жар внутри. Казалось, что в грудной клетке притаился крошечный огнедышащий дракон. Время от времени он выдыхал пламя, пуская по венам волны кипятка, а по спине стаи мурашек. Но от холодной воды дракончик притих, задремал, К голове вернулась способность соображать, и этим нужно было пользоваться. «Сначала тебе нужно позавтракать», – проворчал маг, – «и показаться доктору». Ильнар закатил глаза. После душа и легкой разминки организм перестал жаловаться на жизнь, а при воспоминании о Киаре настроение неуклонно повышалось. «Я пока не настолько плохо себя чувствую, чтобы беспокоить доктора». Сейчас обеспечу. Настолько плохо. Ты понимаешь, что от твоего состояния во многом зависит, получится у нас что-нибудь или нет, маг-недоучка? Надо же, какая трогательная забота. Раньше тебя мое здоровье не волновало. Таро немного помолчал, словно подбирал слова. Половина моих студентов погибла, пытаясь минимизировать последствия катастрофы. Остальные тоже погибли. от лап потусторонних тварей, от змииной болезни, на кострах карателей. Я учил их магии, но это их не спасло. Но я учел свои ошибки и постараюсь сделать все, чтоб ты выжил». Ильнар не нашелся, что ответить. До сих пор он как-то не замечал за Таро желания оставить его в живых. Более того, колдун по десять раз на дню повторял, что можно даже не надеяться вернуться из диких земель – И тут вдруг такие перемены. Даже странно. Мак видимо, уловил его настроение и ворчливо добавил. «Это исключительно ради твоей невесты. Ее твоя смерть сильно огорчит. А мне бы не хотелось расстраивать такую милую девушку». «Какая тебе разница? Ты ее огорчение все равно не увидишь», – буркнул Эльнар. Повисло неловкое молчание. Тару кажется, хотел что-то сказать, не то съязвить в ответ, не то обругать за неуместные шуточки. Впрочем, слова словами, но оба знали, что врать друг другу бесполезно. Мак говорил всерьез, и ответную благодарность точно уловил. Паузу внезапно прервал л Он коротко постучал в дверь, вошел, не дожидаясь ответа, открыл рот, вероятно, чтобы пожелать доброго утра. Замер. Закрыл рот. Снова открыл и выдал длинную заковыристую фразу на староимперском. Некоторые слова Эльнар понял, но этому друг явно научился не на лекциях в университете. Судя по выражению лица, вошедшего следом Фина, поверх футболки стоило надеть что-то еще. «Считается, что староимперский – язык древней мудрости», – нравоучительно проговорил ильнар расстегивая рюкзак. «Что лучше, спрятать руки и страдать от жары дальше или все-таки плюнуть на маскировку?» «И вам тоже доброе утро!» «Змей, вы потроха!» Эл, не отвечая, стремительным шагом подошел ближе, ухватил Ильнара за руки, быстро осмотрел, коснулся кончиками пальцев шеи. «Ну, потроха, допустим, все еще мои, а вот шкура!» «Не смешно! Давно это?» «С ночи! Я не хотел тебя будить!» «А должен был!» ильнар поморщился и демонстративно потёр ухо. «Ты будешь на меня орать или всё-таки полечишь?» Элла глубоко вздохнул и уселся на кровать. «Я тебя ещё и побью. По крайней мере, лечить синяки меня учили, а это...» Он мрачно покосился на руки друга. «Импровизируй», — предложил фин Он выглянул в коридор, потом закрыл дверь и опёрся плечом о стену, переводя взгляд с напарника на доктора. «Ты ж сам говорил, что он отличный материал для твоих исследований!» Доктор мрачно покосился на сферотехника из-под «Я и так импровизирую, как могу», – признался он. «И прихожу к неутешительному выводу, что единственное, что ему действительно помогает, это отсутствие нейтрализатора». «Поясни», – заинтересовался фин «В спецбольнице ведь фон снижают нарочно?» Пояснения затянулись надолго, с рисунками и схемами. Эл действительно хорошо разбирался в вопросе, несмотря на то, что к пациентам его почти не пускали. Палаты обрабатывали нейтрализатором дважды в сутки, и это было логично. Чем ниже фон, тем меньше вероятность, что кто-то из больных в попытке использовать магию навредит себе или окружающим. Да и мутация при сниженном фоне развивалась медленнее. Вот только не использовать магию после инициации было невозможно – И энергию неудавшимся магам приходилось тянуть из собственной ауры, истощая энергетические потоки. А это, в свою очередь, усиливало приступы и ослабляло организм настолько, что на второй стадии даже ходить уже могли не все. По словам доктора, Эльнару при нормальном фоне энергетическое истощение не грозило, а в диких землях фон и вовсе был завышен – «Вот только переходить на вторую стадию больным полагалось в самом худшем случае через месяц после инициации, но никак не через три дня». «Так что не думай, что если будешь использовать магию и дальше, тебе будет лучше», – буркнул доктор напоследок. «Если чешуйки тебе не особенно мешают жить, то трехкамерное сердце и вертикальные зрачки – это уж совсем не по-человечески». «И какие варианты?» Могу предложить орденские проповеди про потерянные души и злобных магов. Элл с ожесточением смял в кулаке исчерканный лист из блокнота. В больнице два раза в день читают отрывки из сборника «Жития святых». А разрешение на элементарные анализы мне приходится едва ли не с боем добывать. Про снимки я вообще молчу. Нельзя никак, у приборов же фон. Ильнар задумчиво кивнул. Вот интересно, считается, что вылечить змеиную болезнь нельзя. Но со слов Эла выходит, что ее никто и не лечит. Почему? Неужели у Лейра не хватает средств, чтобы нанять нормальных врачей? Или великий магистр просто боится возможной конкуренции? Вот как вернешься из диких земель, как устроишь революцию в медицине. Фин плюхнулся на кровать рядом с доктором и тут же подскочил. Пошарив ладонью по покрывалу, он выкопал из складок что-то мелкое, поднес к глазам и, удивленно присвистнув, поднял взгляд на напарника. «Ты начал носить серьги или я чего-то не знаю?» Пара серебряных завитков, капелька янтаря. Вспомнить, были ли вчера на Киаре серьги, Ильнар хоть убей, не смог бы. Но, судя по выражению лица Элла, доктор находку опознал. «Ничего не было!» на всякий случай уточнил интуит. «Эл, вот честно!» «Вижу, что не было!» мрачно буркнул тот. «Иначе придушил бы, не сходя с места. Дай сюда!» фин не споря, положил находку на ладонь доктора и с любопытством уточнил. «И это вот прямо можно по ауре определить, было или нет? А что еще можно узнать?» «Много чего!» вздохнул доктор и раздраженно покосился на сферотехника. «Вот ты, например, врешь насчет трех девушек». За десять лет знакомства Ильнар впервые увидел Фина, которому нечего сказать дольше десяти секунд подряд. Он выглядел одновременно смущенным и раздосадованным, но пока сферотехник подбирал слова, Эл хмыкнул и поднялся. «Шучу, след остается не более суток». «А ты, доктор сурово взглянул на друга детства, смотри у меня». Смотреть не хотелось вовсе, и Эльнар сделал вид, что старательно разыскивает что-то в рюкзаке. Взгляд доктора неумолимо сверлил спину, а вот напарник, кажется, тему личной жизни с удовольствием бы закрыл. Шутки шутками, но слова Элла его явно зацепили, и, пожалуй, стоило бы попросить раскрыть тему поподробней. Хотя бы из мести за наивного ягненочка. «Да мы и чего зашли-то?» – финн, словно догадавшись о коварных мыслях друга, вскочил. «Дарея сказала, что на молитву нам сегодня не надо, а Кир сказал, что тогда устроит нам тренировку. Кстати, Дан, доктор, а давай ты на его ауру посмотришь. Что-то наш бравый командир подозрительно легко слушается эту тетку». Эл закатил глаза и пробормотал что-то про не исправить после чего кинул на друга детства еще один выразительный взгляд и вышел. Напарники синхронно покосились друг на друга. Ельнар пожалел об отсутствии зеркала. Ужасно хотелось проверить, чья ухмылка выглядит коварнее. Увы, заставлять Кира ждать было не самой лучшей идеей, так что разговоры о личной жизни пришлось отложить. Да и ссориться с напарником перед тем, как расстаться, возможно, навсегда. Тем более не стоило. Ильнар помрачнел, натянул толстовку и вышел вслед за доктором. Много времени тренировка не заняла. Собрать вещи вышло и того быстрее. Всего-то и понадобилось, что выкинуть из рюкзака треть содержимого. Расчеты закончены и перепроверены, инструменты подготовлены. Оставалось лишь замкнуть цепь и сделать то, чего за последние 200 лет никто не делал. Вспороть ткань пространства и открыть проход на другую сторону. До пика активности жилы еще несколько часов. Делать было совершенно нечего. Читать не хотелось, разговаривать тоже. Амулет против температуры помогал слабо, а лекарства на второй стадии разрушались куда быстрее обычного. Даже волшебное орденское зелье, принятое с утра, потихоньку теряло свои свойства, и никто не мог дать гарантии, что следующий приступ не станет последним, просто потому что стандартной дозы обезболивающего уже не хватит, а увеличенная убьет его быстрее, чем мутация». Ильнар оперся ладонями на подоконник и прижался лбом к холодному шершавому стеклу. Снаружи снова валил снег. И откуда его столько? За окном угадывались силуэты деревьев. Мысль о том, чтобы отправиться в дикие земли сквозь метель и сугробы, уже казалась приятной. Лес, зима, снег, блаженный холод. «Ты можешь попробовать снизить температуру сам, изнутри». «Ага, конечно». Ильнар вздохнул и оторвался от окна. «Стоило бы попробовать освоить что-то из методов Ордена Исцеляющей Длани. Но какой смысл начинать, если времени все равно нет?» «Можно попробовать по-другому», – неожиданно возразил маг. «Их методики не новые. Кое-какие техники я знал и раньше». «Снова сны?» – без энтузиазма уточнил интуит. Спать не хотелось, хотя, как показала практика, его желание или нежелание в этом вопросе ни на что не влияло. «Существуют техники полного погружения в память. Я могу передать тебе не только информацию и картинку, как во сне, но и мышечную память, эмоции, умения, как таковое». Предложение было соблазнительное. «Научиться сразу, словно загрузить программу в терминал, и не тратить время на упражнения, ошибки, собственные страхи и сомнения. Все это было слишком красиво, чтобы быть правдой». Ильнар секунду подумал и уточнил. «Но...» «Но это уже настоящая магия», — вздохнул Таро. «Я не хотел говорить раньше, чтобы не ускорять мутацию. Но тебе кажется уже некуда ускоряться». «Зато, если получится, ты сможешь использовать мои знания для лечения. Я начинаю думать, что ничем иным, кроме магии, змеиную болезнь не возьмешь». «Резонно. Хотя, пожалуй, стоит посоветоваться с Элом». «Ты и так знаешь, что он скажет». Ильнар невесело усмехнулся. «Да уж, рискованные магические эксперименты доктору вряд ли придутся по вкусу. И терять уже все равно нечего». Хотя нет, было в его жизни кое-что, что потерять очень не хотелось бы. Вернее, кое-кто. И если есть шанс выжить и вернуться, то стоит им воспользоваться. Ладно, что мне делать? Началось все просто. Глаза закрыты, дыхание спокойное, и на фоне лекции о том, что все переживания и впечатления, которые происходили с человеком в течение жизни – Весь его опыт хранится в подсознании, словно в библиотеке. И если хорошо изучить архивы, можно узнать очень многое. Правда, архивы предстояло изучать чужие. Со слов Таро выходило, что практически любой человек может вспомнить практически любое событие из своей жизни, вплоть до самого рождения, а то и дальше. От одной мысли, что можно попытаться вспомнить прошлые жизни, по спине бежали нервные мурашки – Но было, признаться, любопытно. Впрочем, такие глубины требовали упорной тренировки или магии. Для первого раза маг предложил вспомнить что-то безобидное. К примеру, вчерашний завтрак. И не столько вспомнить, сколько прожить заново, всеми пятью чувствами, каждой клеточкой тела, каждой эмоцией. «Неважно, в чью память ты погружаешься». Говорил Тару, пока Ильнар, честно зажмурившись, пытался восстановить тепло маковой булочки в пальцах и подробности болтовни напарника. «Метод тот же, но работа с чужим сознанием гораздо менее управляема. Чем подробнее ты научишься проживать собственные воспоминания, тем больше будет пользы от моих». Звучало логично, но Ильнар не мог избавиться от ощущения, что занимается какими-то глупостями. С другой стороны, заниматься все равно больше нечем, и лучше уж вспоминать, как фин травит байки, чем уныло глядеть в окошко. Чашка горячая и почти обжигает пальцы. Булочки пахнут просто восхитительно. И хорошо, что Дорея пригласила их на церемонию, потому что такого настроения у него давно не было. Стоп. Он вздрогнул и открыл глаза, продолжая чувствовать вкус кофе, и зажатую в кулаке чайную ложечку. От резкого перехода из прошлого в настоящее даже голова закружилась. Ощущения были настолько реальны, словно все это происходило не вчера, а прямо сейчас. От Таро пришла волна скупого одобрения. Он немного помолчал, давая ученику прийти в себя, и поинтересовался. Продолжим? Или устал? С начала медитации прошло не более получаса, Но нырять в омуты памяти снова не хотелось, слишком уж непривычными были ощущения. Однако в голосе мага так отчетливо звучало ехидство, что признаваться в собственной слабости хотелось еще меньше. Ильнар выпрямился, облизал пересохшие губы и решительно скомандовал «Вперед!». Следующий час он посвятил прошедшему месяцу, заново переживая все связанные стару события. Инициация, похищение, драка на ярмарке, бал, сны с видениями о катастрофе. Память была общей, но с каждым воспоминанием усиливалось странное чувство, будто все происходило и не с ним вовсе. Он видел все то же, что и в первый раз, а вот чувствовал больше. Все эмоции и мысли шли в двойном комплекте, а потом чувства и образы разделились». «Это я уже видел», – проворчал Ильнар в очередной раз, разглядывая в зеркале перекошенное страхом и гневом лицо Алина Каура. «Теперь отстраниться от чувств покойного таможенника оказалось несложно, и особых неудобств они не доставляли. Но погружение действительно требовало затрат энергии, и с каждым воспоминанием Ильнар ощущал, как растет напряжение в ауре. «Покажи лучше что-нибудь поинтереснее». «Например». Наверное, стоило спросить про портал. Память о проходе между мирами пригодилась бы буквально через пару часов. Но контролировать мысли было уже сложно. Ассоциативная цепочка потянулась дальше. Портал, переход, джания беспокойный алим. И что там она имела в виду, когда говорила, что Таро не смог ее простить? Маленький кабинет с массивным письменным столом, запертая дверь. Чешуя на руках. Это страшно, непонятно, больно. И любая попытка использовать силу обжигает. Но куда больнее слышать, что происходит за стеной. Он старается зажать уши ладонями, но это не помогает, и стены не защищают от эмпатии. Мужской голос, женский голос. И невозможно нереально знать, что это его женщина вместе с его братом. И оба предали... Игривый смех, страстные стоны, всё громче и громче, а потом тишина, давящая, оглушающая, и скрип двери, и тихий задыхающийся шепот. «Он спит! Идем скорее!» Ее лицо, бледное и прекрасное, и темные глаза, и растрепанные волосы, и разорванный ворот блузки. «Ну, хватит!» Ильнар медленно открыл глаза. На сей раз путешествие в память Таро почти не вызвало физического дискомфорта, разве что запястья ныли то ли отголоском воспоминаний мага, то ли сами по себе, предупреждая о грядущем приступе. А вот эмоциональный багаж из прошлого оказался таким, что интуит пожалел о своем любопытстве. «Она узнала, что Лейро запер меня в кабинете», — глухо проговорил маг, не дожидаясь вопроса, — «и решила спасти». Ключ был только у него, и ей показалось, что других вариантов нет. Не знаю, как ей удалось его усыпить, мы никогда об этом не говорили, но... Он умолк. Ильнар тоже немного помолчал, но раз уж тема все равно поднята... — И ты не смог ей этого простить? — Не ей, себе! — маг тихо вздохнул и произнес. — Ты бы смог... Даже представлять, что Киара ради него может пойти на что-то подобное, Ильнару не хотелось, и уж точно он считал бы себя потом виноватым. В голове не кстати всплыли воспоминания о словах Кира. «Мы тут все взрослые разумные люди, и имеем право самостоятельно решать, как и когда подвергать свою жизнь опасности. Если он готов уважать право друзей жертвовать собой, то можно ли лишить того же права любимую девушку?» Нет уж. Лучше даже мысленно не допускать такой возможности, а девушку запереть в монастыре под строгим присмотром, и уж Джанни точно должна проследить, чтоб Киара не повторяла ее ошибок. С другой стороны, своих собственных тоже лучше не повторять. Я бы с ней поговорил. Если бы у Тара было собственное тело, он бы раздраженно передернул плечами и отвернулся. Во всяком случае, Ильнару захотелось сделать что-то подобное. Ну вот, иди и говори, раз такой умный. В следующий миг в дверь постучали, и, пожалуй, за дверью мог оказаться только один человек. Привет. Киара слегка наклонила голову, рассматривая его. Лицо ее было спокойным, разве что чуть бледнее обычного и ни малейшего намека на слезы. На ней было голубое пальто и сапожки, в руках длинные замшевые перчатки. «Привет!» – осторожно отозвался интуит. «Ты куда?» – она пожала плечами. «Решила извлечь пользу из того, что у меня есть жених. Я хочу выйти в сад. Эл запретил мне выходить одной, а сам он ужасно занят». Девушка пренебрежительно фыркнула. «Так что честь сопровождать меня выпала тебе». И отказаться ты не можешь. Почему это? Из чистого любопытства поинтересовался Эльнар. Идея выйти в сад ему очень даже нравилась. Там, по крайней мере, точно не жарко. А одного его тоже не выпустят. Вот интересно, по одному нельзя выходить ни ей, ни ему, а вместе? Потому что я тоже могу внезапно одуматься и отказаться. Проведу остаток жизни в монастыре, в мире и покое. Интуит хмыкнул и подхватил куртку. Понять, что невеста лукавит, ему не мешал даже ментальный блок. Но отказываться он и не думал. Раз уж судьба любезно оставила ему пару свободных часов, то с кем еще он мог их провести? Снегопад утих. Над деревьями кружились лишь редкие снежинки. Сад полого спускался к воде. В просветах между стволами и ветками виднелась темная гладь озера. Вопреки опасениям Ильнара, дорожки уже кто-то заботливо расчистил, и брести в снегу по колено не пришлось, как не пришлось и задумываться о лыжах. Хотя он бы с удовольствием подумал о лыжах, сугробах и какой угодно посторонней ерунде, чем попытался выразить словами все то, что стучало в виски сейчас. Киара медленно шла рядом, опираясь на его руку, и больше всего на свете хотелось взять и остановить время. гулять с ней по заснеженному саду целую вечность, вслушиваться в звук ее шагов, удивляться, насколько эти шаги кажутся маленькими по сравнению с его собственными, молчать и не чувствовать, как с каждой упавшей снежинкой тает отведенное им время. Дорожка упиралась почти в самое озеро. Крошечный кусочек берега под заснеженными ивами был вымощен плитками и огорожен невысокой кованой решеткой. Отсюда открывался вид на главный остров – Купола утреннего храма и библиотеки тускло мерцали, отражая пасмурное небо и едва заметные в обычном зрении силовые щиты над резиденцией. Ночной снегопад укрыл берега белым покрывалом, приглушив краски, обесцветив мир. Киара смотрела вдаль, то и дело убирая с лица выбившуюся из-под тёплого платка непослушную волнистую прядь и казалась невероятно хрупкой, тёплой, живой. Вот как объяснить ей, что... И что, собственно, объяснить? Пока он подбирал слова, она заговорила сама. О том, как это больно, когда любишь всем сердцем, а на тебя не обращают внимания. Как обидно, когда выбирают другую, и чем она, интересна лучше. Как страшно, когда мир вокруг начинает рушиться, и единственный выход — сбежать далеко, на другой конец страны, унести с собой все свои мысли и чувства и попытаться забыть. У нее почти получилось. Я ужасно боялась возвращаться домой. Думала, что сбегу обратно при первой же возможности. И в то же время боялась, потому что пути назад не будет точно. И что, если я ошибаюсь? Наставница говорила, что нужно хотя бы попробовать, что такие сильные чувства нужно проживать и отпускать, иначе они способны сжечь изнутри. Киара говорила медленно, очень-очень спокойно, но Ильнар чувствовал, как вздрагивают ее пальцы, так и не отпустившие его руки. «Она пообещала, что всегда примет меня здесь, но если вдруг...» Если вдруг... Захотелось смеяться, но это явно было бы лишним. Выходит, Алтина все знала и не удивилась его приходу, и поверила словам воспитанницы сразу... А, впрочем, если подумать, то единственным дураком, который ничего не понимал, был он сам. Она сказала, что покажет мне мой страх. Достала колоду карт. У нее их много, самых разных, и все совершенно волшебные. С цветами, с предсказаниями, с пейзажами и портретами. Я вытащила одну, вслепую. Думала, что достану что-то мрачное, темное. с горящими глазами и десятком щупалец. А достала... это. Киара вынула из кармана пальто тонкий картонный прямоугольник. Ильнар пригляделся, но никакого монстра на карте не было. «Девочка, лет десяти, в длинном платье под кружевным зонтиком. И это страх?» «Не понимаешь?» Киара поймала его взгляд. «Это были ее страхи. Маленькой девочки внутри меня». Она потеряла маму. Она боится оказаться недостаточно хорошей для любимого человека или для монастыря, да и вообще для чего угодно. Знаешь, я рыдала полчаса, а потом решила, что я взрослая, и не боюсь. Она смотрела снизу вверх и улыбалась, и он снова не мог подобрать слова, и сам чувствовал себя мальчишкой. Вчера наставница отдала мне эту карту, и я поняла. Ребенок просто боится». «Взрослый учитывает свой страх, но не дает себе помешать». «Я люблю тебя». Она сделала небольшую паузу, лукаво сощурилась и добавила. «И живи теперь с этим, как хочешь». На этот раз удержаться от смеха не удалось. Наверное, нужно было что-то сказать в ответ, но почему-то самым правильным казалось просто обнимать ее и тихо смеяться, непостижимым образом зная, что она тоже улыбается». И заснеженный берег казался самым прекрасным местом на свете. И эти снежинки на ее шарфе, и тонкие веточки на фоне светлого неба, и собственное сердце колотится так, что ничего вокруг и не слышно. И если стоило что-то сказать, то только одно. «Ты выйдешь за меня?» Она, не поднимая взгляда, покачала головой. «Не скажу». «Почему это?» «Чтобы тебе было интереснее возвращаться». «Да уж, вот так делаешь предложение девушке, которая вроде бы готова согласиться, и на тебе. Отцу повезло больше. С другой стороны, и маме тоже повезло. В том смысле, что ее жених не отправлялся к змею на рога сразу после помолвки. Это шантаж, да?» «Именно». «Чего только не приходится делать несчастным влюбленным», – пробормотал интуит. «Но если ты думаешь, что я не совершу невозможное...» то это ты зря. Я очень упрямый». «И хорошо». Она запрокинула голову, чтобы глядеть ему в глаза, а потом неожиданно отстранилась, помедлила и протянула ладонь. «Возьми». На замшевой перчатке блеснул металл, подвеска с эмблемой ордена, лотос в сомкнутых ладонях. Ильнар осторожно взял амулет и спрятал в карман куртки, особенно остро жалея, что в ответ не может дать ничего. «Вот разве что...» Крошечная бабочка, ожидавшая своего часа в кармане, ткнулась в пальцы. Интуит смущенно хмыкнул и вытащил ее на свет. Традиция, конечно, предписывала одарить возлюбленную чем-то дорогим и значимым. Но ведь шпилька и булавка уже сумели спасти их обоих от Тео. Почему бы им не проявить свои защитные свойства еще раз? Киара провела кончиком пальца по проволочным крылышкам, приколола бабочку к воротнику пальто и улыбнулась. От ее улыбки все внутри словно переворачивалось, и наклониться нужно было совсем немного. Ощущение было до боли знакомым. Именно это гнетущее предчувствие какой-то дряни донимало его полдня перед встречей с пауком. Ильнар резко обернулся. Киара вздрогнула и крепче сжала его ладонь. «Что?» «Самому бы понять, что!» Ильнар прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и определить, откуда исходит опасность – Он ощутил напряженное внимание мага. Таро тоже был не на шутку встревожен. Он здесь. Кто? Ответом ему стал донесшийся откуда-то сверху оглушительный треск и звон. Интуит рефлекторно прижал к себе невесту, запрокинул голову, стараясь определить источник шума, и на пару секунд лишился дара речи. На запорошенный снегом монастырский сад медленно наваливалась туша Айринга Ордена Карающего Пламени. Время вышло. Снова раздался треск, похожий на тот звук, с которым впечатывается молния в громоотвод. Из-под брюха дирижабля посыпались искры, закрывающий остров силовой купол на какой-то миг стал видимым. Дарея говорила, что клятва не даст Леру пройти сквозь защиту монастыря, Но, как выяснилось, перед тупой массой магия пасовала. Ильнар почти физически ощущал, как рвутся силовые плетения над хрустальными крышами под весом Айринга. Черно-алая махина закрыла половину неба. Уже можно разглядеть лица, мелькающие в окнах. Медленно поворачиваются стволы лучевых пушек. Происходящее напоминало дурной сон. Бег по зимнему саду, выстрелы и крики за спиной. Деревья тянут к беглецам скрюченные руки ветки, норовя схватить, задержать, не дать скрыться. Или наоборот, укрыть от погони. «В подвал! Быстро!» – рявкнул Тару. В плитку прямо перед ними с тонким комариным звоном влепился парализующий луч. Еще один разметал ближайший сугроб. Киара ахнула. Но старые деревья, нависшие над дорожкой, успешно прикрывали беглецов от выстрелов. 20 метров до крыльца, 10, подхватить споткнувшуюся невесту под локоть, самому с трудом удержать равновесие. Дверь распахивается. Алтина в едва накинутой шали машет рукой и что-то кричит.